скафа попробовал улыбнуться. Потрясения, припадки, удары были? Спросил нечастофиль. Сашко вопросительно глянул на сидевшего в углу некадемича. Были, сказал тот. В результате неумелого падения на склон травма головы, ноги, грудной клетки. Падать не научились, тоскливой тишине добавил он. Глаза в полном порядке. Травма головы, говорите? Весьма интересно. Ну, будем исследовать. На койку, резко заключил Мефистофель. Самочувствие, чемпион. Я вообще-то уже верю. Серое всё только. повела Сашу в палату. Среди больничных стен он казался несуразно большим, несуразно сразу плечистым. Никодимос молча спросил у Мефистофеля разрешения позвонить, забрал номер. "Не кричите", ответил тренер телефонной трубку. "За команду отвечаю я". Сеиваки на также отвечу. Все!» Он цели и трубку на речах и вопросительно посмотрел на Мефистофеля. Полагая самое худшее, сказал тот: «Все дело в недавней травме. Эта палата глазная со шторами, санитарка вела Сашу в комнату. «Глазами нынче мало болеют. Будешь болеть один, сейчас белье принесу, посиди". Сашка сел на кровать, скрестил на коленях руки. "Сашонка, Димоть, что врач говорит?" Сашка поднял глаза над дядю Тот молча стоял в дверях, и лицо его вдруг качнулось, наплыло, повалилось на Сашку, как будто он куда-то летел на качелях. не говори ничего", с суселем сказал Сашка. "Матьке не вздумай писать". "Что писать? Что говорить? Все пустяки, все до завтра пройдет. В палате было темно. За окном спешила реклама Аэрофлот надежно, быстро, удобно летайте самолетами». Дверь открылась, и тихо вошел врач Мефистофель. Он сел верхом на стул. Сашка молча повернул к нему голову. Он лежал поверх одеяла в тренировочном костюме, только ботинки снял. "Я дежурю сегодня", сказал Мефистофель. Вот зашел». Сашка молчал. "Я все думаю про тебя, чемпион. И пришел, пожалуй, к верному выводу: у тебя Воздействие в мозг. Возможно, поврежден глазной нерв. Это не лечит. Что будет? Спросил Сашка. Ну, предсказывать трудно. Можешь ослепнуть мгновенно. Можешь ослепнуть через два года. Ну, а самое вероятное, будешь слепнуть стремительно, год, самое большее два. Что делать? Это тихо спросил Сашка. Это я и хотел бы узнать. Ну, могу направить тебя в лучшую глазную больницу страны. Поможет Поможет трепанация черепа. Но делать на этом этапе никто не будет. Ты еще зрячий. При трепанации гарантий не бывает. Понятно. Спасибо за откровенность, доктор. Понимаешь, думал я долго, решил, что в данном случае лучше открыть все. Планируй жизнь, чемпион. Действуй. Это единственное лекарство. Унылый и слепой лежать будешь. Тоже слепой. Понял. Доктор вышел. Бегство. Слабак, он, слабак. Где ему в окошко залезть, сказал тогда Вду. А я залез. Вскоре Валькин отец прислал телеграмму, и они сразу уехали. Валька ходил в шале от волнения и даже забыл про дневник. А может, просто решил оставить его мне. Сейчас надо ему этот дневник вернуть. А где искать Вальку? Я даже отчество его не знаю, года рождения. А был лучший друг В начале я просто мечтал о путешествиях. Потом книжку купил. Боевал негр и крокодил на обложке. И этот дневник. Я много думал о розовой чайке и узнал все, что можно было узнать про росы. Чаваноса Вакин дед тоже много о нем знал и отправился эту птицу искать. Наверное, сумасшедший он был. Наверное, Алену я как-то осмелился проводить И рассказала розовой чайке, где эта птица живёт, спросила она. "Я тебе ее привезу", сказал я. С этого все у нас и началось. А если теперь слепой буду? А что, если правду привезти Ленке птицу, чтобы она поняла, что я ее очень люблю? Яwalking дедю узнать благодарность за дневник. Потом удалиться от всех. А кончи жизнь у камина в окружении любящих внуков. Внуки откуда?